Сквозь шкафов отражался экран телевизора, передававшего интеллектуальную игру Что, где, когда. Каролина в комнате у тётки практически не бывала. Та прожила почти всю жизнь одна и уединением своим дорожила до крайности. Родственница-квартирантка обитала на кухне, на раскладушке И к 7:00 утра, когда Жанна Петровна выходила варить себе кофе, раскладошка должна была быть сложена, бельё убрано в кладовку, а кухня проветрена. Каролин растянулась в сапожке и пошла дальше в одних челках. Снегирёв ограничился тем, что вытер ноги о половичок. Жанна Петровна лишь хмыкнула у него за спиной. Для того, чтобы сделать ему замечание, она была слишком интеллигентна. В кухне на видном месте красовалась большая со вкусом подобранная коллекция расписных ложек. Каролина не жила в этом доме уже больше недели, но не подлежало никакому сомнению, что все следы её пребывания исчезли уже в первые сутки отсутствия, если этим самым следам вообще было позволено здесь возникать. Каролина взялась была за ручку двери в кладовку. Не здесь, сказала Жанна Петровна на балконе. Гаролина и Алексей повернули головы одновременно. Балкон выходил на южную сторону, как раз навстречу господствующим ветрам. Снегопады и оттепели и заморозки последних дней покрыли его плотный грязноватый ковёр, из которого в самом деле торчала потерявшую форму синяя спортивная сумка. Когда я её выносила, было сухо, пожало плечами Жанна Петровна, А потом извини, я про неё просто забыл, и вообще откуда я знаю? Тебя нет и нет, скажи спасибо, не выбросила. Что ж теперь Каролина могла проделать это сама, причём не расстёгивая, она не закричала и не заплакала, лишь молча прислонилась к стене. Снегирёв прошёл мимо девушки и открыл балконную дверь. Талый снег нехот надпустил несчастную сумку. Не держите долго открытым, у меня кактусы. Предпредложила Ивановна затянулась сигаретой и насмешливо улыбнулась Королень. Подумаешь? Заедьте сейчас со спонсором в магазин. Снегрёв спиной вперёд покинул балкон и стал закрывать дверь. Вы так упорно не слушалась. Сколько ни дёргал и ни тянул её Алексей, всякой раз дверь на смельзь заклинивала, не дойдя до рамы сантиметров от пяти. В конце концов что-то хрустнуло. И он показал Жанне Петровне поворотную ручку, оставшуюся в руке. Извините, уж больно хлипкая оказалась. Как делают все на цаплях? Но ничего, завтра утручком звякните в жилконтуру, придут, все быстренько сделают. Поднял сумку, подхватил Каролину и бодро двинул мимо осталбившейся хозяйки на выход. Уже в Ниве Каролина вытащила из сумки неузнаваемо разбухший, склеившийся том Жюль Верна, и руки у неё затряслись. Вот Георгий Ефиры, знакомый в бане, работал искоса поглядывая на девушку, сказал Сангирёв. Ван библиотека Академии наук. Имеется в виду пожар, когда книги сильно пострадали от воды, выльет и пожарными на огонь. Ноутбук в вот, книге приносила сушить. Так что технология есть, откачаем. Остальное содержимое сумки имело вид полностью непотребный. Каролина даже не пыталась разделить мокрый ком на отдельные предметы, так всё вместе и запихнула обратно. Алексей выцелил по кусу большой магазин, решил последовать мудрому совету Жанны Петровны и остановился. Пошли, переоденься. Каролина мотнула головой. Заработаю сначала. Они с Тарасом и так были должны дяде Лёше тьму денег за курсы, куда Тарас как раз сегодня впервые отправился. Снегирёв расхотался. А до тех пор голышом? Ой, мамочки, стриптиз надонул, всю жизнь мечтал. А что это мысль? Притворяй-то фигурки. В наше время, когда почти все автомобилисты устремились на заработки, поймать машину не сложно. Ралетев единым духом больничный двор, Катя Диктрёва выскочила на Ленинский и подняла руку, и у поребрика почти сразу остановилась, утративший изъ грязи цвет четвёрка. "На Будапештскую", сказала Катя, садясь у угол Фучика. "И я вас очень прошу, как можно быстрее".